Ночью он выбрался из пещеры к отхожему месту, яме, сброшенной поверх доской, и, сидя там, связался с Горченко. Какие впечатления, стажер? Мрачные. Из ямы тянуло едкой вонью, и этот запах напоминал о вчерашних неприятностях. Я, собственно, хочу узнать про некого Тальтарру Абби. Он говорит, что с вами знаком. Знаком, подтвердил координатор. — Что вы можете о нем сказать? — Тишина. Потом в окодере, что был монтирован браслет, прошелестело. — Тот еще жук. Ты с ним, стажер, поаккуратнее. Если можешь, не входи в контакт. — Поздно. А Миттаха поручил меня его заботам. — Хм, и что? — Воду я нашел, но это не вызвало у населения положительной реакции. Навозом забросали. Пожаловался Тревельян. «Сочувствую. Меня тоже забросали в первый раз. Зато теперь вы чрезвычайно популярны. Ходят тут всякие. Что не один, так ваш ученик. Двоих отпустили, одного повесили, другого забили камнями. Я получаюсь пятый». «Если тебя повесят, практику не зачту», — строгим тоном предупредил координатор. «Воду ты нашел? Нашел». Теперь заставь их выкопать колодец и гонорар получи, не меньше широкого браслета. Дают четыре тонких. Это демпинговая цена. Торгуйся, стажер, чему тебя в академии учили? Травельян слез с доски и отошел подальше от выгребной ямы. Координатор, да, можно устроить маленькое чудо? Не рекомендуется». Это сработает на ваш авторитет и магический имидж. Я ведь здесь как положено представился учеником Ири и еще объяснил, что мы взысканы Таррахиши и что он на нас обоих помочился, на вас и на меня. Я сам на тебя помочусь, если нарушишь инструкцию. Никакого самовольства. Точно, никакого, подтвердил Тревельян. Вот связался, прошу разрешения. Такое маленькое чудо, совсем крохотное, сущая безделица. Он подумал и привел последний довод. Ученика Ири не должны забрасывать дерьмом. Ну а уж если забросали, должен быть адекватный ответ. Минуты две или три в Акодере слышалось только дыхание Гурченко. Потом он хмыкнул и произнес. — Ладно, дьявол с тобой. Чудо так чудо. Расскажи, что собираешься делать. И Травельян рассказал.